Глава 24. четвертая. Господин и рабыня. Толпа теснилась вокруг помоста, обступая его со всех сторон. Ближе всех выделялись фигуры Диметрия Александрийского купца, старухи под густым покрывалом и Сарториуса, дворецкого и поверенного Домициана, который, вопреки правилам, обходя кругом помоста, разглядывал девушку с видом строгого критика. Аукционист, между тем, объявил о том, что в силу особого декрета императора Тита весьма значительное имущество и в Тирии, и в других местностях Иудеи переходит вместе с пленницей, прозванной «Жемчужиной Востока», к ее новому владельцу, равно и ее жемчужное ожерелье. И в заключении сказал, что чем выше будут суммы, предлагаемые за эту девушку, тем больше останется доволен доблестный цезарь Тит, «Тем больше довольны будут бедняки Римы и раненые воины, тем больше довольна будет сама девушка, польщенная, что ее так высоко ценят». «Тем больше буду доволен и я», — заключил аукционист. «Ваш покорный слуга, так как я не получаю определенного вознаграждения, а только комиссионный процент, почтенные господа. Итак, для начала скажем миллион сестерций, не правда ли, господа?» Кто-то предложил всего пятьдесят, затем сто, двести, пятьсот, шестьсот, восемьсот. Наконец аукционист обратился к одному из присутствующих. «Что же, благородный Сарториус, или ты заснул?» «Девятьсот тысяч», — промолвил как бы нехотя тот, кого называли этим именем. «Я даю миллион», — сказал Димитрий, купец из Александрии, подходя ближе к помосту. Сартуриус с негодованием взглянул на смельчака, смелившегося идти против Домициана, и предложил один миллион сто тысяч. Но тотчас же Диметрий перебил его. «Один миллион двести тысяч, один миллион триста тысяч, один миллион четыреста тысяч!» сыпались цифры. «Слышишь, благородный Сартуриус, за красавицу дают один миллион четыреста тысяч! Не скупись, ведь у тебя бездонный кошелек! Черпай из него сколько угодно!» «Все доходы Римской империи к твоим услугам». «А, ты предлагаешь один миллион пятьсот тысяч». «Ну вот, что ты на это скажешь, приятель?» Диметрик, к которому относились последние слова, только махнул рукой и, подавляя стон, отошел в сторону. «Но, кажется, твоя взяла, благородный Сарториус. И хотя сумма эта не слишком велика для такой ценной жемчужины, все же я, по-видимому, не могу ожидать». Вдруг старая женщина с корзиной выступила вперед и спокойным деловым тоном произнесла «Два миллиона сестерций». Сдержанный смех покатился по рядам присутствующих. «Почтенная госпожа, позволь спросить, не ослышался ли я, не ошибалась ли ты?» «Два миллиона сестерций», — повторила женщина деловитым тоном. «Ты слышишь, благородный Сарториус? За невольницу дают два миллиона сестерций». «Это больше того, что предлагаешь ты. Я должен принять этого внимания». «Пусть так», — сердито пробормотал поверенный Домичана. «Видно, все государи мира зарятся на эту девушку. Я и так уже превысил однозначенную сумму, больше я не решусь рискнуть. Пусть достается другому». «Два миллиона сестерцы граждане, кто больше? Никто? Так вот, госпожа, если деньги при тебе, бери ее». «Деньги у меня с собой, и если никто не дает больше, то потрудись оставить ее за мной». «Два миллиона сестерцей за номер седьмой, пленницу императора Титта, прозванную «Жемчужиной Востока». Никто больше?» «Ну, так идет, идет, пошла». Объявляю ее проданной, этой уважаемой госпоже. «Теперь попрошу тебя следовать за мной к приемщику, где ты уплатишь всю сумму полностью в моем присутствии. Этого требует установленный порядок». «Да-да, господин, только уж ты позволю вести мою собственность с собой. Такую жемчужину не годится оставлять без присмотра». Согласно ее желанию, мирям была введена в помещение приемщика денег, и здесь при закрытых дверях в присутствии аукциониста и его водителя, нехужто отсчитала полностью всю сумму золотыми из корзин, висевших у нее и ее раба, переодетого Стефана, за спиной. «Теперь...» Обратилась не к присутствующим. «Здесь у вас есть другая дверь, помимо той, в которую мы вошли. Разрешите мне, прошу вас, выйти в эту дверь, чтобы моя невольница не привлекла к себе внимание толпы, и мы могли удалиться отсюда незамеченными. Да, вот еще что. Я вижу здесь чей-то темный плащ. Уступите его мне за пять золотых. Надо чем-нибудь прикрыть эту девушку, ведь она совсем ногая». А теперь потрудитесь закрепить полагающееся мне в силу указа Цезаря Тита имущество этой невольницы за Мириам, дочерью Демоса и Рахили, родившейся в год смерти Агриппы. Так, благодарю вас. Теперь позвольте мне взять этот документ и примите в знак признательности эту горсть золотых. Да, у меня есть еще одна просьба к вам. «Не согласится ли этот господин проводить нас из форума? На улице я буду чувствовать себя в сравнительной безопасности». Песец согласился, и несколько минут спустя две женщины, Стефан и письмоводитель, никем не замеченные, прошли по темным мраморным колоннадам форума и вверх по широкой мраморной лестнице на тихую пустынную улицу. Здесь письмоводитель простился со странной старухой и ее свитой и еще долго стоял и смотрел им вслед. Когда он обернулся, чтобы уйти, то очутился лицом к лицу с высоким мужчиной, в котором узнал Александрийского купца. «Друг», — сказал тот, — «куда пошли эти женщины?» «Не знаю», — ответил письмоводитель. «Постарайся припомнить», — продолжал Дмитрий. «Быть может, это поможет твоей памяти?» — добавил купец, сунув ему в руку пять золотых. «Нет-нет, и это не поможет», — прошептал письмоводитель, желая остаться верным своему обещанию. «Безумец, вот что уж наверняка поможет!» — воскликнул Александрийский купец, и в руке его сверкнул кинжал. «Они пошли направо!» — сказал оробевший помощник аукциониста. «Это правда, но покарай тебя, боги, за то, что ты угрожаешь ножом честному и мирному человеку, вынуждая его делать то, чего он не хочет». Но Дмитрий уже не слышал его. Он был далеко и спешил, не оглядываясь в том направлении, куда направились женщины. Когда помощник аукциониста вернулся на свое место, там уже продавали номер тринадцатый, очень привлекательную и красивую девушку. Невольницу приобрел Сарториус, рассчитывая подсунуть ее Домициану вместо «Жемчужина Востока». Тем временем Нехушта с Мириам и Стефаном спешили ко дворцу Марка на гриппа держась за руки. Стефан всю дорогу ворчал и не мог успокоиться, что за одну невольницу отдали такую уйму денег в сбережении нескольких лет. «Успокойся», — сказала ему, наконец, Нихушта. «имущество этой невольницы стоит больше того, что за нее заплачено». «Да-да, но какая от этого прибыль моему господину? Ведь ты же записала все на ее имя». Теперь они были уже у ворот, и Нихушта торопила старика. «Скорей, скорей!» «Я слышу чьи-то шаги!» Дверь отперлась, и едва успели они проскользнуть в нее, как Стефан тотчас же задвинул засов, затем долго еще возился с ее запорами, цепями и болтами. Женщины, пройдя небольшой пи вошли в слабо освещенную прихожую, где не хуже то порывистым движением сорвалась с себя плащ и покрывала, с подавленным криком обвела шею мирям своими длинными сильными руками и принялась целовать ее бесчисленное множество раз, захлебываясь от счастья. «Скажи мне, но, что все это значит?» — спросила Мирям. «Это значит, что Господь внял моим молитвам и дал мне средства и возможность спасти тебя». Чьи средства? Где я, Ноу? Нехушта, не отвечая, сняла с нее плащ и, взяв за руку, повела через ярко освещенный коридор в большой, великолепно убранный дорогими коврами и мраморными статуями зал, уставленный ценной мебелью. В дальнем конце его у стола, освещенного двумя светильниками, сидел мужчина, опустивший голову на руки и казавшийся спящим. При виде его мирям вся дрожа прижалась к Нехуште. — Тише! шепнула старуха и остановилась в неосвещенном конце зала. В этот момент мужчина, сидевший у стола, поднял голову, и свет упал ему прямо на лицо. Мириам чуть не вскрикнула. Это был Марк, сильно постаревший и страдавшийся, с прядью седых волос на том месте, где удар халева рассек ему голову. Но все тот же прежний Марк. «Нет, я больше не в силах терпеть», произнес он, не замечая вошедших. «Уже три раза я выходил к воротам, и никого. Быть может, она теперь уже во дворце Домициана. Пусть будет, что будет. Пойду и постараюсь все разузнать». И он направился к ложу в нише окна, где лежал темный плащ. Взяв его, Марк обернулся и увидел мирям, стоявшую в полосе света, нежную и прекрасную. «Что это, сон? Я брежу!» «Нет, Марк!» — сказала та. «То не сон, не бред, это я стою перед тобой». В следующий момент он уже сжимал ее в объятиях, и она не сопротивлялась. Объятия Марка казались ей родным кровом, надежным убежищем. «Пусти меня», — сказала наконец девушка. «Я чувствую, что силы изменяют мне. Я не могу стоять на ногах». Он осторожно опустил ее на подушки ближайшего ложа и присел подле. Но ну, теперь расскажи мне все, все!» «Я не могу, спроси них что? прошептала Мириам, почти теряя сознание. Не хуже, что подоспела к ней и осторожно принялась растирать ей виски и руки. «Полно тебя расспрашивать, господин. Ты видишь, она здесь и довольна с тебя. Лучше позаботься о том, чтобы дать ей поесть, ведь у бедняжки с утра ни крошки во рту». Марк засуетился, придвигая стол, на котором стояли изысканно приготовленная рыба, мясо, плоды и доброе старое вино. Нихушта заставила девушку отпить несколько глотков вина и проглотить несколько кусочков дичи, после чего Мириам немного оправилась и ожила. «Какого бога должен я благодарить за то, что он внушил моему старому Стефану скопить эти деньги? Они мне оказались нужнее самой жизни!» — воскликнул Марк, выслушав рассказ Нихушты. «Как необходимо оказались теперь сбережения!» «Какие сбережения? Твои, Марк?» «Значит, ты купил меня? Значит, я теперь твоя раба?» «Нет, Мирям, нет, не ты, а я твой раб, ты это знаешь. И я молю тебя только об одном — согласись стать моей женой». «Ах, Марк, ведь ты же знаешь, что этого не может быть!» Почти стоном вырвалось у нее из груди. Марк побледнел, как мертвец. «И ты говоришь это после всего, что было? После того, как ты готова была отдать за меня жизнь?» «Хорошо, если уж это так необходимо, я готов стать христианином». «Нет, Марк, этого недостаточно», – печально произнесла девушка. «Не в том дело, что ты будешь называться христианином. Ты должен им стать по духу, по убеждениям. А если Господь не призовет тебя, этого никогда не случится». «Что же в таком случае должен я сделать?» «Что? Ты должен отпустить меня, но я твоя невольница». «Да!» — воскликнул он, точно обрадовавшись последнему слову. «Да, ты моя невольница. Так почему мне не оставить тебя? Зачем мне отпускать тебя? Нет, я хочу, чтобы ты оставалась здесь. Ты можешь не отпустить меня. Да, но этим погрешишь против своей чести, Марк. Где же тут грех? Ты не соглашаешься стать моей женой не потому, что этого не хочешь, а потому, что на тебя положен обед. Любовь же твоя свободна. Мы так многим жертвовали друг для друга. «Ты жертвовала для меня своей жизнью, а я даже больше, чем жизнью, своей честью, мирям. «Честью? Как честью?» — спросила девушка с недоумением. «Тот, кто имел несчастье быть взятым в плен, считается у римлян жалким трусом. Если узнают, что это случилось со мной, и я не покончил счеты с жизнью, как должен был сделать, то меня ждет позор, хуже которого нет для римлянина». «Но я остался жить ради тебя, ради тебя, Мирям, Пошел навстречу позору. «О, что же делать? Что делать? Горе мне!» воскликнула Мирям, ломая руки в порыве отчаяния. «Что делать?» — повторила Нехушта. «Отпусти ее, Марк. Не унижай себя в ее глазах положением господина, а любимую — положением невольницы. Не оскверняй ни ее, ни свою душу. Не говори, что стать возлюбленной господина не грех». «Возьми ее имущество в тире, в уплату за сегодняшний выкуп, и отпусти ее, а сам посвяти себя изучению Писания, и тогда, быть может, ты назовешь ее своей женой». «Да», — произнес Марк, бледный как смерть, «не хуже-то права, мне не надо злоупотреблять настоящим положением мирям. Я возвращаю ей свободу, никаких документов не нужно, никто не знает, что она принадлежит мне». Имущество же в тире пусть остается на ее имя. Мне неудобно переводить его на себя. Ну, а теперь прощайте. Нихушта отведет тебя в свою комнату, а на рассвете вы уйдете, куда захотите». И он круто повернулся к ним спиной. «О, Марк, что ты хочешь сделать?» воскликнула Мирям. «Вероятно, то, о чем тебе лучше не знать. Быть может, впрочем, я последую совету Нихушты и стану изучать Писание. Прощайте!»